Медитация означает просто осознанность. Испытывая головную боль, я обнаружил свою мужскую природу. Испытывая боль в сердце, я обнаружил свою женскую природу. Но существует ли боль самого человеческого существа как такового? По своей природе ваше существо не может испытывать никакой боли. Человеческое существо совершенно целостно и здорово. Ему неведомы ни болезни, ни недомогания, ни смерть. Выйти за пределы головы и за пределы сердца значит выйти за пределы двойственности бытия. Такой запредельный выход приведет вас в ваше существо. Быть просто существом означает отбросить эго, которое было частью вашей головы. Отбросить даже очень тонкое, едва уловимое разделение, которое было частью вашего сердца. Отбросить все барьеры между вами и целым. Внезапно капля росы соскользнула с листа лотоса в океан и стала с ним одним целым. В каком-то смысле вас больше нет, а в каком-то вы существуете впервые. Вас больше нет как капли, но вы впервые существуете как океан. И это ваше естество. Один из великих психологов Уильям Джеймс сделал важное открытие, придумав новый способ описания духовного опыта. Он назвал его «океаническим переживанием». Уильям Джеймс совершенно прав. Это ощущение расширения – когда все границы отодвигаются все дальше, дальше и дальше. И наступает момент, когда вы уже не чувствуете никаких своих границ. Вы становитесь самим океаном. Вы есть, но вы больше не в тюрьме. Вы есть, но вы больше не в клетке. Вы выбрались из клетки, выбрались из тюрьмы и в полной свободе парите в небе. Запомните, парящая в небе птица и эта же птица, посаженная в клетку, это совсем не одно и то же. Птица в клетке уже больше не та, что была раньше. Она потеряла свободу. Она потеряла свое огромное небо. Она потеряла радость от возможности танцевать на ветру, под дождем, в лучах солнца. Вы можете поместить ее в золотую клетку. Но вы лишите ее достоинства, свободы, радости. Вы превратите ее в узника. С виду это та же самая птица, но она станет другой. Человек, ограниченный рамками ума, сердца и тела, находится в тюрьме, за несколькими рядами стен. В одной из американских тюрем, в которой я был заключен, были установлены три двери подряд. В технологическом отношении это была новейшая ультрасовременная тюрьма. Первая тюрьма такого рода в Америке. Ее открыли всего три месяца назад. Там все было электронным. Через эти двери человеку было практически невозможно пройти. Во-первых, все они были под напряжением, и простое прикосновение к ним означало смерть. Кроме того, они были настолько высокими, что лестница или что-то подобное было бесполезно. И располагались они одна за другой, все три двери. Они открывались только с помощью пульта дистанционного управления, который мой тюремщик хранил у себя в машине. Когда он нажимал на кнопку, сначала поднималась первая дверь. Она была такая большая, такая высокая, почти как гора. И когда машина въезжала... Нужно было ждать, пока первая дверь опустится. Только после этого автоматически открывалась вторая дверь. И лишь когда она опускалась, система управления открывала третью дверь. Когда я впервые оказался в этой тюрьме в Портленде, я сказал тюремщику. «Возможно, вы не знаете, но вам удалось создать идеальный символ». «Символ чего?» – спросил он. «Это состояние человека. Тело – это первая дверь, ум – вторая» а сердце третье. И за этими тремя дверьми находится несчастная душа. Я никогда об этом не думал. Должно быть, это просто совпадение. Никто не задумывался об этом, что три двери... Почему три, почему не четыре, сказал озадаченный тюремщик. Я не знаю, не я строил эту тюрьму. А я ответил, что тот, кто ее строил, возможно, подсознательно чувствовал некое соответствие. Аналогию между заточением человеческого сознания и архитектурой тюрьмы для человеческих существ. Как только вы покидаете пределы тела, что не так трудно, потому что тело в определенном смысле очень естественно, оно все еще находится в гармонии с природой. Поэтому выйти за пределы тела очень легко, оно не оказывает большого сопротивления, оно очень отзывчиво. Настоящая проблема – это ум, потому что ум создан человеческим обществом, создан для того, чтобы вы оставались рабом. Тело обладает своей собственной красотой, оно все еще является частью деревьев, океана, гор и звезд. Оно не загрязнено обществом, оно не отравлено церквями, религиями и священнослужителями. А ум был полностью обусловлен, искажен, заражен идеями, которые являются абсолютно неверными. Ваш ум действует почти как маска, скрывая ваше истинное лицо. Все искусство медитации состоит в том, чтобы выйти за пределы ума. И Восток, отдав весь свой талант, весь свой гений, посвятил почти десять тысяч лет лишь одной цели – постижению того – как выйти за пределы ума и его ограничений. И результатом этих тысячелетних усилий стало совершенствование метода медитации. Медитация – это наблюдение, свидетельствование ума. Когда вы можете наблюдать ум, просто молчаливо смотря на него, без всяких оправданий, без оценок, без прицаний, без суждений «за» или «против», Просто наблюдать, как будто вы не имеете к нему никакого отношения. Это просто движение, происходящее в уме. Оставайтесь в стороне и наблюдайте. Чудо медитации состоит в том, что когда вы просто созерцаете ум, он постепенно начинает исчезать. В момент, когда ум исчезает, вы подходите к последней, очень хрупкой двери, которая также не загрязнена обществом, и это – ваше сердце. На самом деле сердце сразу же открывает вам дорогу. Оно никогда не препятствует вам. Практически в любой момент оно готово к вашему появлению, готово указать путь к вашему существу. Сердце – это ваш друг. Ум – это ваш враг. Тело – ваш друг и сердце, ваш друг. Но как раз между ними находится враг, возвышающийся подобно Гималаям, подобно большой горной стене. Однако его можно преодолеть с помощью простого метода. Гаутама Будда назвал этот метод «випассана». Патанджали назвал его «тхьяна». В Китае санкритское слово «тхьяна» превратилось в «чань» а в Японии – в «дзен». Но это одно и то же слово. В английском языке нет точного эквивалента для слов «дзен», «чань» или «тхиана». Мы просто используем слово «медитация». Но вы должны помнить, какое бы толкование ни давалось слову «медитация» в ваших словарях, я вкладываю в него другой смысл. Во всех справочниках говорится, что «медитация» Это размышление о чем-то. Всякий раз, когда я обращаюсь к западному уму с просьбой «медитируй», я тут же слышу вопрос «Над чем?». Причина в том, что на Западе медитация была создана не для той цели, для которой на Востоке были созданы тхьяна, чань или дзен. Медитация означает просто осознанность. Это не размышление о чем-то. Не концентрация на чем-то, не созерцание чего-то. На Западе медитация всегда имеет дело с чем-то. Я же понимаю под словом «медитация» простое состояние осознанности. Это как зеркало. Вы думаете, зеркало концентрируется на чем-то? Что бы ни появилось перед ним, зеркало все отражает, но остается беспристрастным. Подходит ли к нему красивая женщина или уродливая, или никто не подходит? Зеркало остается абсолютно беспристрастным, оно просто отражает. Медитация – это лишь отражающая осознанность. Вы просто наблюдаете за тем, что появляется перед вами. И в процессе такого простого наблюдения ум исчезает. Вы слышали рассказы о разных чудесах. Но это единственное чудо. Все остальные чудеса – просто сказки. Иисус, ходящий по воде, превращающий воду в вино или возвращающий мертвых к жизни – все это красивые сказки. Если их понимать символически, они полны смысла. Но если вы настаиваете на том, что они являются историческими фактами, вы просто глупы. С символической точки зрения они прекрасны. Символически каждый мастер в мире возвращает к жизни людей, которые мертвы. Что я сейчас здесь делаю? Вытаскивая людей из могил. Иисус вернул к жизни Лазаря, когда тот был мертв всего четыре дня. Я же вытаскиваю людей, которые были мертвы в течение нескольких лет, в течение целых жизней. И поскольку они пребывали в своих могилах так долго, они выходят наружу с большой неохотой. Они сопротивляются изо всех сил. «Что ты делаешь? Это наш дом. Мы там спокойно жили, не тревожь нас». Символически все так и есть. Каждый мастер пытается дать вам новую жизнь. Такие, как есть, вы не живете по-настоящему. Вы просто влачите растительное существование. Если чудеса объяснять как метафоры, они прекрасны. Мне вспоминается одна необычная история, которую христиане полностью убрали из своих священных писаний. Но она существует в суфийских писаниях. Это история об Иисусе. Иисус пришел в один город и увидел знакомого человека. Когда-то этот человек был слеп, и Иисус вернул ему зрение. Этот человек бежал за проституткой. Иисус остановил его и спросил, «Ты помнишь меня?» Тот ответил, «Да, помню, и никогда не смогу простить тебя. Я был слеп и абсолютно счастлив, потому что никогда не видел красоты. Ты вернул мне зрение. Теперь скажи, что мне делать? Мои глаза все время бегут за красивыми женщинами». Иисус не мог поверить. Он был потрясен, шокирован. Мне казалось, что я очень помог этому человеку, а он недоволен. Он говорит, «Пока ты не вернул мне зрение, я никогда не думал о женщинах. Я не знал, что есть проститутки. Но, сделав меня зрячим, ты погубил меня?» Иисус ничего не ответил. «Что тут скажешь?» Он пошел дальше и наткнулся на другого человека. Тот лежал в канаве, нес бессмыслицу и был абсолютно пьян. Иисус вытащил его из канавы и узнал в нем человека, которому он вернул способность ходить. Но сейчас тот держался на ногах не очень твердо. Иисус спросил, «Ты знаешь меня?» Тот ответил, «Да, я тебя знаю. И хотя я пьян, я не могу простить тебя. Ты отнял у меня весь мой покой. Когда у меня не было ног, я не мог никуда пойти. Я был миролюбивым человеком. Ни драк, ни азартных игр, ни друзей, никаких пивных». «Ты вернул мне мои ноги, и с тех пор у меня нет ни минуты покоя, я ни минуты не могу посидеть в тишине. Я спешу то за тем, то за этим, и в конце концов, истратив все силы, напиваюсь. И ты сам видишь, что со мной происходит. Ты в этом виноват. Тебе нужно было меня предупредить о том, что если у меня будут ноги, возникнут все эти проблемы. Ты не предупредил меня. Ты просто исцелил меня, не спросив моего разрешения». Иисус так растерялся, что ушел из этого города. Он не решился идти дальше, подумав, «Кто знает, каких людей я там встречу». Но когда он уходил из города, то увидел человека, который пытался повеситься на дереве. И Иисус воскликнул, «Подожди, что ты делаешь?» Тот ответил, «Опять ты! Я был мертв, а ты оживил меня. Теперь у меня нет работы, моя жена меня бросила». Она думает, что человек, который умер, не может быть воскрешен. Она думает, что я привидение. Никто не хочет со мной знаться. Друзья меня не узнают. Я выхожу в город, а люди на меня не смотрят. Что мне теперь, по-твоему, делать? И вот я собираюсь повеситься, а ты опять здесь. За что ты мне так мстишь? Ты что, не можешь оставить меня в покое? Я даже не могу повеситься. Я был мертвым, и ты воскресил меня. И если я повешусь, ты опять меня живишь. Ты так стремишься творить чудеса, но совершенно не думаешь о тех, кто страдает от этих чудес. Когда я наткнулся на эту историю, я ее полюбил. Каждый христианин должен ее знать. Не существует чудес, кроме одного чуда – медитации, которая уводит вас от вашего ума. А сердце всегда встречает вас. Оно всегда готово указать вам дорогу, проводить вас к вашему существу. И это существо – ваша целостность, ваше окончательное блаженство. Полицейский замечает машину, выписывающую на дороге опасные зигзаги. И когда он ее останавливает, из машины выходит красивая женщина. Она явно пьяна, но чтобы убедиться в этом, полицейский просит ее подышать в трубочку. Удостоверившись, что она выпила больше нормы, полицейский говорит. «Леди, вы выпили две или три рюмки спиртного». «О боже!» – восклицает женщина. «Она и это показывает!» «Головная боль – это нормально. Боль в сердце – это нормально. Но не идите дальше». Дальше нет боли, нет страданий, нет мучений. За пределами сердца находится все то, к чему вы всегда стремились, намеренно или ненамеренно. То, что вы всегда искали, сознательно или бессознательно. Ваше путешествие долгое. Христианство, иудаизм, ислам. Эти три религии, основанные за пределами Индии, совершили одну огромную ошибку. Они внушили людям, что те живут только одну жизнь. Это породило множество проблем. На Востоке все религии сходятся во мнении, что вы уже были здесь в течение нескольких тысяч жизней. Нынешняя жизнь не единственная. Вы прожили много жизней. Ваше паломничество было долгим и практически все время – Выходили по кругу. Вот почему ваше сознание не выросло. Вы снова и снова совершаете те же ошибки. Каждая жизнь растрачивается практически теми же самыми способами. Говорят, что история повторяется. Истории незачем повторяться. Она повторяется, потому что мы неосознаны и продолжаем снова и снова совершать Одни и те же ошибки Наше сознание не меняется Вот почему в каждой жизни Мы живем на том же жалком уровне Мы совсем не растем Времени прошло достаточно Копайте вглубь Ищите свое существо Потому что только познав свое существо Вы перестанете рождаться в теле Вы не попадете в новую тюрьму Вы будете освобождены из всех тюрем. И это предельная свобода – единственный урок, который мы выносим из всех наших прожитых жизней. Но мы живем почти как пьяные. Однажды вечером Хайми Гольдберг отдыхал в баре. Сидевший рядом мужчина неожиданно сполз со своего стула и свалился на пол. Чувствуя, что этот человек не в состоянии сам добраться домой, Хайми отыскал в его бумажнике адрес и решил помочь. Обхватив бедолагу вокруг талии, он поволок его к двери. Но неожиданно ноги у мужчины подкосились, и он упал. «Вот пьяница!» – разозлился Хайми. «Какого черта в самом деле ты не прекратил пить раньше?» Мужчина что-то пробормотал, но Хайми и не собирался слушать. Чувствуя себя самой добродетелью, почти матерью Терезой Он взвалил мужчину на плечи И понес его домой Найдя нужный дом Хайми с негодованием постучал в дверь Когда ему открыла женщина Он решительно прошагал внутрь И свалил мужчину на диван «Вот ваш муж», Заявил Хайми «И на вашем месте я бы серьезно поговорил С ним по поводу пьянства» «Я поговорю», сказала она «Но скажите мне», Она выглянула на улицу Где его инвалидная коляска? Это безумный мир. В нем все происходит так неосознанно. Единственное, о чем стоит помнить, не упускайте возможности развить свое сознание до уровня такого же видения, понимания, ясности, как у Гаутамы Будды. Пока вы не станете настолько же осознанным, вы будете снова и снова повторять одни и те же ошибки. Неосознанный человек вряд ли сможет изменить ход своей жизни. Только осознанность, растущая осознанность, сможет его изменить. А когда вы станете полностью пробужденным, просветленным, вам не придется опять возвращаться в утробу. Просветленное существо – исчезает в утробе самой Вселенной. Это не означает, что вас не станет. На самом деле, вы впервые действительно будете огромной, беспредельной, как вся эта Вселенная, безграничная и постоянно расширяющаяся. Все ваше страдание возникает от того, что вы так огромны, но оказались втиснуты в маленькое тело в маленький ум, в маленькое сердце. Ваша любовь хочет расшириться, но ваше сердце слишком мало для этого. Ваша ясность хочет быть кристально чистой, как безоблачное небо, но голова слишком мала и слишком переполнена. Ваше существо хочет взмахнуть крыльями и лететь к солнцу, подобно орлу, но оно заключено в клетку. Его окружают три стены. Практически невозможно выбраться из этой тюрьмы. Восток все время работал только в одном направлении. Вот почему он достиг многого в науке и технологии. Все его усилия были сконцентрированы только на одном – на поиске глубочайшей сердцевины человеческого существа. Эти люди не интересовались миром объектов – Они все глубже и глубже проникали в субъективное. Восток нашел золотой ключ. С его помощью вы можете открыть двери безграничного блаженства, всего того великолепия, которое скрыто в существовании. Вы вовсе не несчастное создание. Вы носите в себе Бога, и вы должны обнаружить этого Бога. Это единственное чудо, в которое я верю. Единственное волшебство. Все остальное несущественно».